которому он при этом наносит вред, олицетворяет римских императоров-язычников, преследовавших христианскую церковь в ущерб, по мысли Данте, самой империи. Потом я видел, как вскочить ща кралась леса к повозке величавой, без доброй снеди до костей таща, но, услыхав, какой постыдной славой ее моя карила госпожа, она умчала остов худощавый. Лиса символизирует ереси первых веков христианства. Потом я видел прежний путь держа, орел спустился к колеснице снова и оперил ее над ней кружа. Снова к колеснице спускается орел и осыпает ее своими перьями. Это богатство, которыми христианские императоры одаряли церковь и главным образом дар Константина. Как бы из сердца горестью больного с небес не голос произнес «О, челн мой, полный бремени дурного!» Потом земля разверзлась меж колес. И видел я, как вышел из провала, Дракон хвостом пронзая снизу воз. Он, как оса, вбирающее жало, Согнул зловредный хвост И за собой увлек часть днища, Утоленный мало. Остаток, словно тучный лук, травой, Оделся перьями во имя цели, Быть может, даже здравый и благой, Подаренными, И они одели, и дышло, и колеса по бокам, так, что уста вздохнуть бы не успели. дракон дьявола оторвал у колесницы часть ее днища, дух смирения и бедности. Тогда она мгновенно оделась перьями, обросла богатствами. Преображенный так священный храм... Явил семь глав над оперением птичьим, вдоль дышло три, четыре по углам. Три первые уподоблялись бычьим, у прочих был единый рог в челе. Мир не являлся зверь странней обличием. Пернатая колесница превращается в апокалипсического зверя. Уверенно, как башня на скале, На нем блудница наглая сидела, Кругом глазами рыща по земле. С ней рядом стал гигант, Чтобы не смело, ничья рука, похитить этот клад, И оба целовались то и дело. Наглая блудница папство, глазами рыща Выискивает себе друзей. Рядом с ней стоит ревнивый гигант, король французский Филипп IV, иногда ладивший с Бонифацием VIII, но кончивший тем, что нанес ему жестокое оскорбление в Анании. Едва она, живой и жадный взгляд, ко мне метнула, друг ее сердитый ее стегнул от головы до пят. Намек на перенесение папского престола из Рима в Авеньон при Клементе V в 1309 году. Потом исполнен злобы ядовитой, он отвязал чудовище и в лес его повлек, где, как щитом укрытый, с блудницей зверь невиданный исчез. Песнь 33 Деус венерунт гентес то четыре, то три жены, та череда и та, Сквозь слезы стали петь стихи в салтыри. Деус, венерунт, Боже, пришли язычники. И Беатричи скорбью повита, Внимала им подобное в печали, Быть может, лишь Марии у креста. Когда же те простор для речи дали, Сказала, вспыхнув, как огонь во тьме, И встав,